Глава 11 Клэр была абсолютно права, обзывая меня дураком. Я действительно настолько несерьезно отнесся к ее репутации, почувствовал эйфорию от того, что прибыл на свои земли, нашел свою драгоценную искру, что в конце концов почувствовал себя баловнем судьбы и немножко суперменом. Потому и кинулся похищать юную девицу, считая, что делаю благое дело. Теперь эти глупости нужно было как-то аккуратно исправить, чтобы не сделать еще хуже. Нет больше рядом принца, готового нагрузить меня очередным заданием или прикрыть неудачу. Дальше всё сам. Пора становиться тем степенным и умудренным житейским опытом председателем колхоза нормальным, хозяйственным мужиком, который семь раз отмерит, а уж потом будет действовать. Вчера я и Клэр были настолько переполнены общением, что не было ни сил, ни времени обсудить детали. Однако уже утром, после завтрака, Клэр задала мне тот самый вопрос, которого я побаивался. «Саша, а от чего умер мой бывший муж?» Я было засомневался стоит ли ей говорить правду. Слишком уж омерзительно она казалась. Однако, вспомнив, как накосячился ее спасением, решил изложить ей правду, но максимально сжато. Его Королевское Величество запросил по герцогствам военную помощь. На границе назревал конфликт, и лучше было подстраховаться. «Твой муж...» Привел один из отрядов, но заболел, когда они объединялись в столице. Его оставили в казармах при дворце, а отряд ушел. А потом в Дольфенберге начались убийства. В каком смысле убийства? Кто-то ловил проституток и убивал их. Он попался случайно, но прямо на месте преступления. Так что... Как убивал? Она смотрела мне в глаза прямо добиваясь ответа и не собираясь отступать. Я все еще мялся, не желая озвучивать подробности. Клэр так побледнела, что я с надеждой ожидал слов типа ⁇ Я больше не хочу это слушать ⁇ Однако она молчала и часто дышала, а потом почти шепотом спросила ⁇ Он сосек их на смерть ⁇ Да. Откуда ты... Он что? «И тебя?» — в горле стоял такой комок, что я даже не смог закончить вопрос. Пауза была такой долгой, и я уже думал, она не ответит. «Это было один раз. Я тогда уже поняла, что у него что-то не в порядке с головой. Он точно мертв. «Точнее не бывает. Его удавили прямо в тюрьме, по приказу сверху». Суд был закрытым, но... Дело изначально было слишком шумным. В городе без конца обсуждали новости и плодили сплетни. А этот ублюдок еще и дворянин. Король не хотел публичного скандала и публичной же казни. Объявили, что Господь наслал на него болезнь. Тело даже не выставляли для поругания. Некоторое время Клэр молчала, что-то обдумывая. А потом сказала фразу которая меня просто потрясла. «Надо придумать, как изложить это, чтобы барон не пострадал». «Клэр, какая тебе разница, как будет жить барон? Этот мужик не сделал практически ничего, чтобы помочь тебе». «Сделал Саша. Он относился ко мне как к равной и как к человеку. Да, он был слишком слаб». Чтобы отстоять свои или мои права. Но знаешь, добро часто выглядит слабостью. Ты еще не рассказывал ему? Без подробностей. Я слегка недоуменно пожал плечами, но спорить с Клэр не рискнул. Это она жила с семьей полоумного баронета. Ей решать, какой жизни они достойны. Тем более, что еще какое-то время, помолчав, Клэр повторила. Надо придумать что-то приличное, Саша. Я не вижу вины барона во всей этой истории. Пусть он и слабый человек, но не подлый. Я смотрел на нее, и хотя момент был достаточно тяжелый, улыбка невольно растягивала мои губы чуть не душей. Даже мое родное имя в ее устах звучало как-то необыкновенно. Она действительно была теплой. Моя золотая искра. Первые пару дней в замке Графа ушли на бесконечные беседы. Мы разговаривали, перескакивая с одной темы на другую. Рассказывали о своей прошлой жизни, о детстве и учебе, о друзьях, приятелях и близких людях. Выяснилось, что близких-то людей там у нас и не осталось. Мы оба были одиночками. И только потом, несколько дней спустя, я начала понимать, насколько мне с ним повезло. Он действительно был порядочным человеком и, накосячив один раз, не собирался продолжать в том же духе. Меня поразили хитросплетения судьбы, которая не только дала графу возможность убедиться в смерти моего мужа, но и привела его ко мне, чтобы сообщить новость. Только сейчас, почувствовав за своей спиной защиту, я поняла, как сильно устала от жизни в этом мире. Бесконечно длящееся состояние подвешенности. Ожидание, что рано или поздно баронет вернется. Понимание, что с ним невозможны никакие переговоры. Все это ежедневно давило на меня прессом. Почему-то я даже не удивилась тому, что смерть свою он нашел именно таким образом. С самого начала в нем было что-то весьма бесчеловечное, злобное и мерзкое. Ненависть и зависть к здоровым мужчинам, к миру съедали его душу, и он даже не пытался сопротивляться. Почти три дня у нас ушло на принятие решения. В конце концов, граф заявил, Клэр, стоит ли так суетиться? Я действительно присутствовал на его похоронах. Тело его брошено в общую могилу с ворами и преступниками. Они все похоронены за оградой кладбища святого Варсонофия. Таким нет места на освященной земле. Но мы же не обязаны рассказывать об этом каждому встречному поперечному. Достаточно того, что объявим о его смерти от болезни. Вряд ли кто-то поедет в столицу проверять все это. Тем более, что с того момента прошло уже больше четырех месяцев. Сколько здесь длится траур? Кажется, год, я бы уточнила у местных. Ну вот, через восемь месяцев мы объявим о свадьбе. А вот о помолвке нужно объявить сразу же, чтобы никаких дурных слов в твой адрес не звучало. Я только вздохнула. Все же мужчины безумно странные существа. Неужели он действительно считает, что объявив о помолвке с вдовой, у которой еще даже не кончился срок траура, он заставит людей молчать? Впрочем, ничего лучшего я придумать не могла. Потом еще через пару дней в местной церкви провели заупокойную службу по баронету. Я на ней присутствовала, сопровождая рыдающую свекровь и молчаливого свекра. Соседи вели себя чинно, сочувствуя горю семьи. И хотя на меня слегка косились, никто не шипел вслед и не говорил гадостей. Уважение к смерти у местных все же было. Розалинда перенесла новость о гибели сына очень плохо. Она действительно любила этого выродка и считала, что все, сделанное им при жизни, нормально. Бранат был вправе убивать и насиловать. Это же Господь дал ему власть над людьми. Она осунулась за эти несколько дней, что я ее не видела, и, по словам Нины, плохо ела и спала. Я испытывала к ней жалость и брезгливость одновременно. Однако, как бы я к ней ни не относилась, но понять мать, похоронившую сына, не так и сложно, было бы желание. Кроме того, беспокоила меня не столько она, сколько свёкор, оставшийся без поддержки. Проблем с деньгами, похоже, у моего графа не было. Мы еще не дошли в беседах до финансовых вопросов, да и не казались они в этот момент важными. И без денежных тем нам было о чем поговорить. Саша просто нанял в старую башню управляющего, молодого и крепкого парня, которому были обещаны не только деньги, но и кусок земли рядом с городом, если он досмотрит стариков». В общем-то, хотя соседи, безусловно, сплетничали о моей персоне, но траур в семье слегка прикрыл и рты. Все это мнимое спокойствие продержалось около двух недель. Сперва известие о смерти баронеты Рудольфа, потом заупокойная служба в храме и поминальная трапеза в доме барона, которую помогла устроить по всем правилам моя собственная служанка, нанятая графом. На поминки прибыла даже мать настоятельницы, и о чем-то долго беседовала с баронессой в ее комнате. Сами поминки прошли чинно и строго. Никто не сказал мне ни одного дурного слова. Может быть, потому что я приехала в массивной графской карете и с охраной из шести его солдат. Меня слегка сторонились, но в целом относились весьма вежливо. Все же, с их точки зрения, я чем-то крепко зацепила графа, и со мной лучше не ссориться, по крайней мере, пока. Но вот через две недели, когда в очередное воскресенье в храме священник оповестил о помолвке вдовы баронета и графа Освальда фон Вайермана, город взорвался.